ЧАСТЬ 2. ПЕТРОГРАД. СЧАСТЛИВЫЙ ПОКОЙНИК. Садовый 21, БЫВШИЙ АССИГНАЦИОННЫЙ БАНК. Страшное несчастье постигло Платона Галактионовича Макеева, завсегдатая питерских казино и любимца держателей азартных притонов. Платон Галактионович проигрался шесть раз к ряду, нарвавшись, В заведении Марка Равича на шайку заезжих шулеров гастролеров Если бы это были свои питерские шулера, Платон Галатенович, как человек порядочный и светский, разумеется, не полез бы с ними играть. Местных шулеров он знал как облупленных. Просто неожиданно было в таком камерном заведении, куда пускают только своих и только по рекомендации, обнаружить такую каверзу. Но претензии предъявлять уже было некому, Шулера свое дело сделали и пропали из столиц. Марк Равич, хоть и признавал за собой малую талику вины, однако не настолько, чтобы возвращать проигранные Платоном деньги. заведение представляет столы и выпивку, партнеров посетители выбирают сами», — пожимая плечами, напомнил Равич. И все присутствовавшие, переглядываясь и сочувствуя, тоже пожимали плечами. Оно бы, конечно, и сам Платон Макеев в подобном случае пожимал бы плечами, сочувственно, но индифферентно. Однако теперь все равно, как плечами пожимать. Играл-то он не на свои, а на деньги, клиентам ему выданные для покупки в столице доходной недвижимости, так что ж теперь делать? Поверенный с репутацией мошенника, нонсенс, куска хлеба, прежним почтенным занятием ему в городе уже не сыскать». Да и дворянское происхождение, хоть и весьма неясное от захудалого рода, а все же не позволяет публичного позора терпеть. То есть выход один, деньги необходимо вернуть, вопрос как? Испытывая тягостное сосание под ложечкой и смертельную истому в душе, бросился Платон Галатенович по друзьям-приятелям в поисках займа. Но тут, как назло, из близких друзей один только что на свадьбу протратился. Другой лошадей купил, третий сам банку задолжал, а четвертый за границу не ко времени вздумал укатить на воды, здоровье поправить. Если уж выходит человеку от судьбы наказание, так лупит она его самозабвенно по всем фронтам. И все почему? За самонадеянность. Возомнил себя Платон, любимчиком богов, знатоком и мастером преферанс. И вышло-то все как пописанному выпил лишку, да и не заметил, как устроили ему расменку сменку, и подвели под большой ремисс. Ежеминутно опасаясь, что дело с проигрышем чужих денег вот-вот вскроется, бедняга Платон оттягивал этот момент самым несообразным способом, а именно укрывшись от кредитора и всех знакомых, он снес свое горе в кабак и уже пару дней проживал инкогнито в захудалом трактире, пропивая остатки не своих финансов. Сидя в грязном номере возле подслеповатого, давно не окна, Платон в одиночестве глушил водку и тщательно избегал всяческих новостей из покинутого им мира. Однако цивилизованные привычки были в нем все еще весьма живы. Растелив на столике скудный ужин, принесенный ему в номер, половым из трактира, Платон обнаружил, что селедка с печеным картофелем завернута для него в петербургский листок двухнедельной давности. Платон Галактенович немедленно принялся жадно читать, а также пить и закусывать. На первой полосе аршинами буквами газета доносила известие. «Кассир Брут повесился, проигравшись на бирже». Напоминание о проигрыше болезненно отозвалось в сердце Платона. Борясь со соловением отводки, водки, неудачливый игрок принялся читать заметку под названием «И ты, Брут», Кассир Государственного Российского банка, бывшего ассигационного, тот, что по установленной издавна традиции подписывал рублевые купюры наряду с управляющим банком господином Тимошовым, делая неосмотрительные и рисковые ставки на бирже, проигрался. Желая поправить свое финансовое положение, он сделал в банке неофициальный заем, иными словами, залез в кассу без ведома своих коллег и проиграл позаимствованные средства не имея возможности вернуть деньги и, стыдясь, взглянуть в глаза товарищем, несчастливый повесился в своей холостяцкой квартире, оставив трогательную записку полиции и руководству банка с просьбой никого не винить в его смерти и простить, хотя бы за порогом гроба, его ужасное преступление. По вполне понятным причинам новость вызвала в Платоне-Макееве сложную гамму эмоций. С одной стороны, ему было жалко кассира, товарища по несчастью, с другой — способ решения проблемы, которым тот воспользовался, не вызывал ни уважения, ни сострадания. — Самоубийца! — шепнул проигравшийся поверенный. Волосы на его голове шевелились и вставали дыбом от осознания глубины пропасти, в которую загнал себя злосчастный кассир. Но ведь ничем не лучше его, Платона Макеева, положения. И разве это совпадение, что известие о повешенном кассире настигло его даже теперь, спустя две недели, но именно в тот момент, когда и он сам не может найти достойного выхода из создавшегося положения? Нет, все это, конечно, неспроста. — И ты, Брут, — горько шептал Платон Галактенович, тупо уставясь в газетный листок. Буквы расплывались у него перед глазами, и читать он уже не мог. «Несчастный Брут, ты подсказываешь мне выход? Так ведь и я сам никакой другой возможности не нашел, чтобы избежать позора». Обведя глазами гостиничную коморку, он поискал балку или выступающий на потолке крюк, за который можно было бы зацепить веревку. Как ни странно, но в бедно обставленном номере имелось и то, и другое. Как будто именно эти предметы и составляют наипервейшую острую необходимость в сервисе трактивных номеров для несостоятельной публики низкого разряда и звания. Разве что веревки в номере все-таки не было. Платон тяжело вздохнул, ужасная смертельная тоска, а склизлым червем забралась ему в сердце. Пробертела там огромную свисающую сквозняком дыру. И дрожало в этих сквозняках его бедное сердце, содрогалось от могильного холода, которым окружили его против воли. — И ты, Брут! — воскликнул в тоске игрок, но вдруг спохватился. — Так надо ж, по крайней мере, за тебя выпить? Кто же еще помянет убогого мерзавца, как не свой брат-преступник? Содрогаясь от накативших на него рыданий, он запустил руку в карман и попытался отыскать там хоть какую-то последнюю денежку, чтобы хоть рюмочкой, хоть стопочкой помянуть самоубийцу. Ни серебряного грибенника не нашел, ни медного пятака, ничего. Зато за подкладкой сюртука что-то как будто хрустнуло или зашуршало, пока он вертелся, вытрясая из карманов табачной крошки. Пощупал под в одном месте прокладкой и хрустит. Вытащил вот так подарок — ассигнация рубль. И не какой-то, а подписанный как раз Брутом. Уверившись окончательно, что самоубийца подает ему особый знак с того света, Платон зарыдал. В пьяном угаре он уже почти потерял способность здраво соображать. Но своего намерения не забыл. Заплетаясь и ногами, и языком, крикнул в коридоре Полового и, всучив ему последний, роковой, как он выразился, рубль, велел принести на всю сумму полштофа водки. — Да поскорее! Я тороплюсь! — заявил он самым решительным тоном, в то время как глаза его выписывали круги по орбитам, пытаясь сфокусироваться в едином направлении. Половой усмехнулся, зажал рубль Брута в кулаке и через пятнадцать минут явился с водкой. Правда, полштопа водки содержали на треть воды, но молодчик был уверен, что такая пропорция только на пользу пойдет изрядно нагрузившемуся уже господину. Платон Галтенч никакого изъяна в принесенном напитке не заметил, сделав два глотка прямо из горлышка, он свалился на пол без чувств и надолго затих. В первое мгновение он был крайне занят. Как заботливый и надежный поверенный в делах он ходил и осматривал с пристрастием недвижимость. Дачки на Васильевском, садовые домики с лебедями, прудики, заросшие болотным аиром и водокрасом, каменные могильные склепы, гробы. «Добрая домовина, добрая!» — удовлетворенно похлопывая по крышкам с крестами, — высказывался он. «Все, что он видел, ему действительно нравилось». Какая превосходная недвижимость, радовался Платон. Она совершенно никуда не движется и никуда от нас не сбежит. То ли дело деньги, подсказал ему какой-то невидимый собеседник. Яростно кивая, Платон выразил свое безусловное согласие. Дело дело, вы говорите. Деньги следует пускать в рост. Им стоять нельзя. И залеживаться тоже. Все эти разумные, доброе, вечное. — говорил невидимый голос и подсовывал Платона из-под локтя горстями золотые монеты. И Макеев радостно хихик разбрасывал их над черной, вспаханной, пышущей паром, унавоженной землей. Монеты падали в грязь, тонули, а вместо них из трясины вылезали почему-то мертвецы. — Что посеешь, то и познешь, — пояснил ласково голос невидимого. — Э, Нет, — не согласился Платон. «Я ведь кидаю в землю золото, а земля отдает каких-то затхлых мертвецов». Но открыто сказать, что невидимка ошибается, ему показалось от чего то не совсем удобно, будто бы невидимый тот был хозяином, а Платон Макеев в его царстве гостем. Некрасиво же вступать в споры, будучи радушно принятым в доме. «Прах к праху!» — наставил тем временем голос. Нотки раздражения появились в нем, а Платон соскучился его слушать, хотелось поесть, а хозяин никакого угощения не предлагал. Платон Галкионыч уже извертелся, выглядывая, где же в этом непонятном месте может быть столовая или буфет. И тут кто-то дернул его за обшлага. Обернулся стоит мертвец. Могильной землей обсыпан, запах гнилостный от него идет. Глазницы на трупе валились, но зато костюм, видно, что приличный когда-то был, черный и добротно пошитый. Только вместо галстука на шее мертвеца обрывок веревки затянут. Стоит мертвый моргает, с ресниц черные комочки сыплются, и он их спокойно отряхивает. — Не нравится мне здесь, — сказал мертвец. — Если б знал, в какое место попаду, ни за что б не согласился вешаться. — Да что вы, — вежливо удивился Платон Галактионыч, — а по мне так место вроде бы в самый раз. — Не знаете вы здешние публики? — горько скривился незнакомый мертвец. — Это такой сброд, такие ушлые люди, сущие разбойники. Вот, глядите, уже бегут, завидели новенького и... Оглянулся Платон и впрямь. Налетела на него целая толпа каких-то упырей. Голдят, кричат, ничего не разберешь. — Ну, что же вы, — подбадривает давишний мертвец, — подписывайте им. Упыри, раззявив клыкастые пасти, все как один протянули Платону Галактеновичу Викселя. Подпишите мне, и мне подпишите, моей мамочке подпишите, именной чек подделайте, пожалуйста, у нее завтра юбилей. «Да не подписываю я никаких чеков, и векселей не подделываю!» — возмутился Платон, злобно отпихивая от себя обнаглевших бурдалаков. «Как так?» — возмутился один из них, самый горластый. «А что же ты тут делаешь, негодяй, среди сливок общества?» «Это вы-то сливки?» — хотел было завопить Платон Макеев, но мертвец подал ему знак, подмигнул и приложил палец к почерневшим губам. «Молчи, мол, дружище!» — Давайте сюда, я за него подпишу. Как хотите, так и подпишу. Хотите, Афанасьевым или Свешниковым подпишусь? — Могу также Овчинниковым, Сафроновым, Ивановым. — Эк, небедль Ивановым! Не видали мы, что ли, Ивановых? — требовательно запищал упырь, поминавший про мамочкин юбилей. — Ты нам, Брутом, подпиши. Чтобы на удач пошло, веревка самоубийцы удач приносит. Сделай нам талисман, чтобы написано было «Брут». — Брут, брут, и тут брут, и тут, — захихикали упыри, пихаясь локтями и подталкивая друг дружку. Мертвец спустил тяжкий утробный вздох, встал на конторку и принялся подписывать векселя ассигнации, расписки, облигации, лотерейные и даже просто трамвайные билетики. «Если б я только знал, сколь дорого будет стоить мой автограф!» Тяжело вздыхая, пояснил он. «Я бы еще прежде при жизни своей финансовые дела поправил. Ведь на одной подписи состояние сколотить можно. Вы понимаете? Вы меня понимаете?» Завопил он, подскакивая неожиданно к Платону и тряся его нещадно за плечи. «Вы меня понимаете?» «Ну что, вы его понимаете? Или мне еще людей звать? Принесите воды!» Платон Галактионыч очнулся от тяжелого пьяного забытия, сознание его прояснилось, и он прямо перед собой обнаружил красное снатуги лицо самого хозяина трактира, Прохора Савельевича Доброхотова. Прохор Савельевич хлестал постояльца по щекам, чтобы привести его в чувство, а чуть в стороне из-за его левого могучего плеча высовывалась острая лукавая мордочка Леонарда Гразульского, такого же завзятого игрока, как и сам Платон Макеев. — Что же это с вами случилось, Платоша? — испуганно вопрошал Гразульский, высовываясь и пропадая снова за плечом трактирщика. Голова Платона моталась из стороны в сторону. — Что произошло? Неужто проигрались? — закусывая жалобно губу, лепетал Гразульский, Но глазки его сияли интересом, столь же холодным и напряженно-острым, как у кота, когда он подкаравуливает мышку. — Проигрался? — Разлепив сухие губы, воскликнул Макеев. — Да ничего подобного! — Поставьте меня! — скомандовал он трактирщику. Тот, увидав, что клиент уже достаточно пришел в себя, посадил Макеева на кровать и, ворча, отряхивая руки, отошел в сторону. А Платона тем временем несло на волне вдохновением. — Разве с проигрыша пьют? — втолковывал он приятелю. — Да я выиграл немыслимую сумму в пять, хотите знать как? История весьма занимательная, уж вы мне поверьте. Заметив, как до черноты расширились зрачки Гразульского, Платон понял, что рыбка угодила на крючок, и надо только подсечь ее одним решительным движением, войдя в воду. — Кстати, о воде. — Дай же мне, черт возьми, воды! — закричал он хозяину. И, повернувшись к раскрывшему рот Гразульскому, доверительно попросил. — Друг мой, закажите мне сейчас немедленно завтрак, прошу вас. Все пропил, ни копейки при себе нет, нет. Но отплачу. Ради нашего приятельства так и быть. Вам одному открою свой секрет. Позвольте мне только слегка подкрепить свои силы. Все дело, знаете ли, в рубле. Всего лишь одна ставка. «Шампанского!» — предложил трактирщик, почуяв перемену ветра. И не прогадал. Пустив слух о необыкновенной удаче, которую якобы принесла ставка на рубль, подписанный самоубийцей Брутом, находчивый игрок Макеев сумел в течение нескольких дней вернуть проигранную сумму. Для этого ему пришлось войти в сговор с несколькими менялами Государственного банка, но это было совсем нетрудно. Азарт ведь не есть свойство какой-либо одной отдельной игры. Азарт — качество игрока, и он проявляет его в полной мере, как бы не менялись условия. В течение нескольких лет все петербургские картежники из-за всегда лошадиных бегов регулярно выкупали рублевые ассигнации, подписанные самоубийцей Брутом. Цена брутовскому рублю в черных кассах установилась невероятная — 25 рублей за один счастливый. Государство даже вынуждено было пресекать ажиотаж публикуя сообщение с сопровождением слухов о чрезвычайной якобы редкости брутовского рубля. Но суеверие всегда сильнее веры, они ближе, как своя рубашка, к телу, нежели холодные суждения головы, не основанные на иррациональной русской авось-философии. Слава Игротского рубля-талисмана после революции сошла на нет. Но не увяло окончательно, и по сию пору можно сделать состояние, Продав заповедную ассигнацию, коллекционеры дают до тысячи долларов за один такой рубль. Ходят такие слухи, а уж кто их распускает, совершенно неизвестно. Может, сам Бруд?